Глава 25. Эпиграф. Если не можешь победить честно, просто победи. уэс Грант. Нам нужно было заработать несколько очков, для этого необходимо, чтобы мяч оказался у нас. Я был поглощен этой мыслью, когда мы снова вступили в игру. Любым способом нам нужно завладеть этим мячом. Когда прозвучал свисток, я уже был наготове. Мысленно потянувшись, я заставил мяч прилететь ко мне в руки. Однако прежде, чем наша команда успела построиться вокруг меня для атаки, снова раздался свисток, и к нам подбежал размахивающий руками валет в полосатом мундире. — Что еще? — проворчал ас а затем крикнул, обращаясь к валету. — Что случилось, судья? — Был подан протест, — уведомил его он. — Ваши противники говорят, что вы применяете магию. — Ну и что? — спросил мой наставник. — Правила этого не запрещают. — Ну, официально да, — признал судья. — Но на этот счет уже давно заключено джентльменское соглашение. — Мы не джентльмены, — усмехнулся Ас. — Поэтому посторонитесь и дайте нам играть. но если вам можно применять магию значит можно и вашим соперникам настаивал валет на здоровье зарычал ас давайте играть внезапно меня осенило минутку ас произнес я судья мы готовы согласиться если только ваши маги будут применять свое умение на поле что — удивился судья. — Что слышал? — гаркнул Аз. — Если ваши маги присоединятся к командам и станут получать все шишки, как наш маг, то тогда они вольны использовать любые фокусы, принесенные с собой на поле. В противном случае они могут оставаться на трибунах вместе со зрителями и держать свою магию при себе. — Это кажется справедливым, — согласился Валетт. Надо уведомить обе команды. — Слушай, Скиф! — обратился ко мне Кориш, когда судья убежал. — Да ты просто гений! — Действительно превосходно! — кивнул Плох Секир. — Именно такое командование и побило армию Большого Джули, — гордо добавил Гэс. Я скромно отмахнулся, но голова моя мгновенно закружилась от похвал. «Давайте подождем с поздравлениями до конца игры, а?» — предложил мой учитель. Это замечание было до обидного точным. Нам еще предстояла большая часть битвы, и другие команды уже выставляли против нас своих лучших игроков. В полном молчании мы приступили к делу. Не буду описывать период за периодом. Многое из случившегося я пытаюсь забыть, хотя иногда вскакиваю с постели посреди ночи, покрытый холодным потом. Валеты знали свое дело. Нас спасли только недюжинная сила и свирепость моих товарищей по команде, да кое-какая вдохновенная магия вашего покорного слуги». однако опускать в повествование некоторые происшествия случившиеся в кульминационные моменты игры было бы непростительной небрежностью в тот полдень глип достиг совершеннолетия не знаю в каком возрасте у драконов это происходит но к глипу оно наверняка пришло во втором периоде внезапно пропала игривость приводившая ранее к моим вылетам из седла Каким-то уголком своего драконьего мозга Глип обдумал положение и пришел к выводу, что мы заняты серьезным делом. Я, разумеется, и не подозревал. Когда я в очередной раз левитировал мяч в свои руки, то, естественно, рассчитывал на защиту моих товарищей по команде. К несчастью, наши противники предвидели это и разработали соответствующий план действий. На кореша и аза навалились по трое игроков, не позволявших им прийти ко мне на подмогу. А ко мне приближались двое всадников. Увидев их, я страшно испугался, ведь кошка бегала быстрее глипа, жук казался просто неуязвимым. Я начал лихорадочно оглядываться в поисках пути к отступлению, но, как оказалось, беспокоился я напрасно. Вместо того, чтобы срочно ретироваться, Глиб угрожающе опустил голову. Когда кошка готовилась к прыжку, он выпустил ей в морду струю огня, опалив усы и заставив присесть на задние лапы. Я был так поражен, что даже забыл о надвигающемся на нас жуке, а Глиб не забыл. Его хвост двинулся на перехват бронированной угрозы. Раздался звук, словно зазвонил большой церковный колокол, и жук, прекратив движение вперед, начал бесцельно бродить по кругу. — Молочина, Глиб! — закричал я, наклоняясь вперед, чтобы потрепать его по боку. Это было ошибкой. Не успел я опомниться, как один из валетов подпрыгнул и вырвал мяч из моих рук. Я с размаху ударил по противнику посохом, но он увернулся. К счастью, в сторону кореша. Длинная рука тролля подцепила завладевшего мечом противника и с силой шмякнула озимь. «Большой грысь — Большой грызь поймать! — крикнул он, подмигивая мне. Валет лежал не двигаясь, и бригада с носилками быстро рванула на поле. С начала игры количество запасных за боковыми линиями заметно поредело. Как вы верно заметили, на поле действовали откровенно грубо. — Скажи мне, что я этого не видел! — прорычал Ас, подходя к нам. — Что именно? Как кореш блокировал противника или как глип остановил двух всадников? — невинно вопросил я. — Я говорю о мече! — о том, как ты отдал его», — резко произнес мой наставник. «Теперь, когда удача наконец-то улыбнулась нам, ты начинаешь...» «Ты действительно считаешь, что он действовал неплохо?» — обрадовался я. «Я всегда говорил, что угли по большие способности». «Не уходи от вопроса!» — проворчал Ас. «Ты...» «Да бросьте вы!» — оборвал гэс «Игра продолжается!» «Мне пора!» — отмахнулся я, направляя своего дракона подальше от брыжущего слюной наставника. «Поговорим после игры!» Наша защита наконец-то укрепилась, и мы жестко пресекали попытки каждого валета, у которого хватало наглости соваться к нашим воротам с мечом. Мы даже сумели набрать несколько очков, хотя для этого потребовалось немного задействовать магию. Первое очко мы заработали в борьбе с вейгасцами, причем наш ход был в реакции плана Аза «разделяй властвуй». Вейгасцы владели мечом и несли его к нашим воротам, когда мы врезались в них посреди поля. Следуя полученным инструкциям, я сначала немного подождал, а потом применил на Гэси чары личины, изменив его внешность так, что теперь он выглядел одним из тахойских игроков — Так как его предупредили заранее, он нисколько не огорчился такой перемене. Гэс запрыгал на месте, размахивая руками. «Сюда!» — закричал он. «Я открыт! Сюда!» Владевший мечом игрок зигзагами удирал от гнавшегося за ним по пятам аза. И тут он увидел союзника, способного забить голый свечой, подал ему мяч. Гэс сгреб мяч... и бросился к воротам Вейгаса. «Обман!» Первым крикнул кореш, но быстро подхватили этот крик. Горя негодованием, они накинулись на игроков Таха, бывших минуту назад их союзниками. Тахоицы, понятное дело, удивились, но отреагировали быстро и стали защищаться, позволив нам блокировать вейгасцев. В начале периода Вейгасский замок находился далеко в поле, но быстро подобрался, когда Гэс налетел на него. Единственным преследователем, находившимся достаточно близко, чтобы считаться с ним, был кореш. Он, казалось, собирался напасть на владевшего мечом сзади. Однако в самый критический момент он пронесся мимо Горгула и вырубил голкипера. Гэс беспрепятственно забил гол. Теперь счет стал один ноль «Прежде чем так ликовать, тебе следовало бы что-нибудь предпринять по этому поводу», — посоветовал мне Ас. Я проследил взглядом в указанном направлении и увидел, что на трибунах вспыхнули драки. Кажется, болельщикам обман понравился ничуть не больше, чем игрокам». Дабы предотвратить крупное кровопролитие, я снял с Гасаличину, когда он вернулся в центр поля. Через несколько секунд болельщики и команды противников сообразили, что их провели. Боевые действия между соперничающими фракциями сразу же прекратились. Вместо этого они сфокусировали весь свой гнев на нас. Потрясающе! Прием с переодеванием оказался действенным, но я был уверен, что дважды он не сработает. Я особенно горжусь вторым нашим голом, так как комбинацию от начала и до конца придумал я, проведя ее без всякой помощи или совета товарищей по команде. Конечно, это создало некоторые затруднения, но я забегаю вперед. Идея пришла мне в голову после того, как у меня сломался посох. Я бил с размаху по мячу, когда один из атакующих игроков каким-то образом умудрился подставить под удар свою голову. Его унесло за боковую линию, а я остался с двумя кусками того, что прежде было хорошей дубинкой. Пока мы ожидали возобновления игры, я снова подивился массивности наших противников, и пожелал, чтобы и наши игроки были бы покрупнее. Я подумал, что, когда мы впервые появились на стадионе, я мог бы применить чароличин, заставляющие команду казаться крупнее. Теперь же, когда соперники уже увидели нас, мой фокус не сработает. Я было начал ругать себя за такой недосмотр, и тут меня осенило. Если личины могли позволить нам выглядеть крупнее, то почему они не могут заставить нас выглядеть меньше? Идея была отличной, но не совсем. Если один из нас или все мы исчезнем, наши противники это сразу заметят. Нам нужна приманка. Я задумчиво посмотрел на оба куска сломанного посоха у меня в руках — Однажды я уже проворачивал такой трюк, когда мы дрались с Большим Джули. Тогда это было шагом отчаяния. Правда, мы и теперь не то чтобы сильно развлекались. «Добудьте мне мяч!» — крикнул я товарищем по команде. «У меня есть идея!» «Какая еще идея?» — спросил Ас. «Просто добудьте мне мяч!» — огрызнулся я. «Чтобы план сработал, мне необходимо полностью сосредоточиться». Закрыв глаза, я начал вытягивать и фокусировать энергию. Одновременно я принялся формировать в уме требуемые образы. — Очнись, малыш! — закричал на меня ас. Я открыл глаза, мяч был на подходе. Подготовился я далеко не так, как хотелось бы, но времени больше не оставалось, и мне пришлось довольствоваться достигнутым. То, что произошло потом... Я изложу более подробно, чтобы вы по достоинству смогли оценить мои способности. Бросив две половинки посоха, я поймал мяч рукой, а затем навел два заклинания одновременно. На самом деле четыре, но я не люблю хвастаться. Первым делом я уменьшил наши размеры, пока мы с Глипом не стали ростом в несколько дюймов. Потом я изменил внешний вид двух половинок посоха, и все увидели репродукции в натуральную величину, изображающие меня верхом на моем зверьке. Проделав это, я занялся заклинанием переноса меня и глипа к воротам Таха. Совершенно верно, я сказал «переноса». Даже в теперешнем виде я хотел быть выше уровня глаз наших противников. Процесс левитации потребовал огромных усилий, настолько, что я не мог оживить оставленные на месте образы. Я понял это прежде, чем начал перенос, но рассудил, что они и так отвлекут внимание от настоящей атаки. Это, кажется, сработало. По крайней мере, никто нам не противостоял, пока мы не добрались до ворот тахойской команды. И тут у меня вдруг разыгралось чувство юмора. Остановившись на расстоянии вытянутой руки от голкипера, я снял наши личины. «Бу!» — крикнул я ему. Пораженному игроку, должно быть, показалось, что мы возникли из воздуха. Воспитанное долгими тренировками самообладание покинуло его, и он рухнул в обморок. Я неторопливо забросил мяч в ворота. «Один, один, один!» ничья. Когда мы с Глипом вернулись на нашу сторону поля, команда встретила нас на удивлении тихо. — Почему такие угрюмые лица? — рассмеялся я. — Теперь мы заставим их побегать. — Тебе следовало бы предупредить нас о том, что ты проводишь комбинацию, — аккуратно заметил Гэс. — Не было времени, — объяснил я. — Да и все ведь прошло без сучка и задоринки. «Не совсем так», — сказал, показывая на поле кореш. «Там, где я оставил куски посоха, валялась куча валетов. Молодцы с носилками распутывали тела и уносили их с поля. Он пытался защитить вас, точнее, то, что принял за вас», — едко заметил Плох Секир. «Кто?» И тут я понял, о чем они говорят. Среди тел валетов лежал ас, лежал, не двигаясь.